Часть четырнадцатая. Господин Малосен. Неосторожный сын козла и леопардицы. Шестьдесят пять. Да нет же, я счастлив. Конечно, я счастлив. Как ты можешь подозревать меня в том, что я скуплюсь на наше счастье? Ты видел лицо твоей мамочки? Видел ты лицо Жюли, склонившейся над животом Жервезы? Каким чудовищем нужно быть, чтобы не радоваться такому счастью? А физиономию Жервезы, твоей второй мамы. Знаешь, что эта Жервеза сказала, сообщив мне, что ты вернулся через ее окошко? Что всем своим спокойствием она обязана тому, что носит тебя точно так же, как в свое время носил ее тянь. Вот как, ни больше, ни меньше. Вопрос настоящего отца был для Тяни далеко не главным. Подобное любопытство было не в его характере. Он был дежурным кенгуру и точка. И так даже лучше, потому что, если вспомнить, какая широкая клиентура была у Жанина-Великанши, ему пришлось бы разделать всю тулонскую братву, чтобы добраться до истоков Жервезы. Выгуливая тебя все эти месяцы, Жервеза возвращается к своим семейным традициям. Она таскает тебя, как тянь таскал Верден, и вполне этим довольна. А носить снаружи или внутри для нее нет особой разницы. С этой точки зрения она напоминает Жюли. Не обязательно же носить малыша в своем кармашке, чтобы радоваться материнству. Как же мне не быть счастливым и даже гордым? Одним разом составить счастье двух женщин. Это ли незаконное основание гордиться для любого уважающего себя козла отпущения? «Я мучу воду? Как это я мучу воду? Я не мучу воду. Упоминая о женском счастье, я обхожу стороной свои вполне обоснованные отцовские опасения. Есть небольшая разница, правда? Ну что, счастье, счастье. В жизни ведь не только счастье, есть еще и сама жизнь. Родиться каждый может. Даже я как-то родился. Но нужно еще кем-то стать. Стать. Расти, подрастать, расцветать, набирать вес, не жирея при этом. Меняться, не давая мутаций, созревать, не перезревая, эволюционировать, поднимая себе цену, набираться разума, не теряя ума, сохраняться, не плесневее, стареть, не слишком впадая в детство и, наконец, умереть, не изводя окружающих. Насыщенная программа. Нельзя пропустить ни одного номера, ни одного мгновения. «Ведь возраст в любом возрасте противится возрасту, пойми. И если б был только возраст, есть еще обстоятельства. Обстоятельства, бедный мой малыш». «Отец, пройди вы через все то, через что прошел я, не успев еще родиться. Тогда вы могли бы мне тут еще что-то говорить». «Что ты сказал?» «Отец, пройди вы через все то, через что прошел уже я, не успев родиться». Тогда бы вы могли мне тут что-то еще говорить. Именно этого я и опасался. О да, я догадываюсь, чем все это обернется. Я уже слышу перечень твоих сыновних упреков. Раз уж вы здесь, папочка, скажите мне всю правду. Прикрывая ссылками на вселенский разум, вы ведь не слишком жаждали, чтобы я расширил ваш семейный круг, не так ли? «Здесь, конечно, не обойдется без сговора с твоими дядюшками». Жереми. «Нужно признаться, Бен, что ты что-то не слишком радуешься». «Малыш». «Это правда». Тереза. «Такие настроения у отца? Даже не знаю, хорошо ли это скажется на психике ребенка». Клара. «Перестаньте донимать Бенджамена». «Ты». «Тетушка Тереза права, папочка». «Мои серые клеточки до сих пор еще пропитаны едкостью ваших первых советов. И ты, дурачок, тоже полагаешь, что этот мир, эта семья, это время — те самые, куда ты торопился, еще не появился и уже в плохой компании, так?» Жереми. «Он не сочиняет, Бен. Он всего лишь повторяет твои же слова». Тереза. «Отличный способ познакомить его с семьей». Мне кажется, я даже слышал, как вы прибавили тогда «И так неосторожный сын козла или леопардицы, если тебе вдруг захочется дать по тормозам еще до своего приземления, что ж, я вряд ли буду на тебя сердиться. Это именно то, что вы мне посоветовали, не так ли?» «Малыш». «Это правда? Ты ему это советовал, Бен?» Но «Это был не совет, просто разрешение». «Ты» которая вовсе не облегчила мое внутриутробное существование». «Тереза. Естественно, Жереми, Бедный малыш. Ты, цитируя меня. «Оставь нас и возвращайся к райской безмятяжности. Джереми. О, это гораздо больше, чем просто разрешение, Бен. Тереза. В любом случае, это не слишком радушный прием. Ты, цитируя меня». «Надевай свои крылья и улетай. Никто не будет на тебя сердиться». «Тереза». «Что означает, что тебя здесь никто не ждет?» «Малыш». «Это отвратительно. Даже Джулиус считает, что это отвратительно». «Но я ведь не только это говорил. У будущих отцов, у них же сплошные противоречия. Все вверх дном. Сами увидите, когда настанет ваша очередь. То одно придет на ум, то совершенно противоположное». А мое отчаяние в тот момент, когда мы получили фальшивое письмо Матиаса, например. Это что же, не в счет?